Глава 3. Горман подцепил меня на крючок и не дал мне возможности изменить решение. Он требовал, чтобы я немедленно отправился на дело и не дал мне даже забежать домой. У него было готово все, что могло мне понадобиться. На улице его ждала машина, и нетрудно было добраться до места, где можно выпить, поесть и спокойно все обговорить. Насколько я мог понять, теперь он не отпустит меня от себя ни на секунду, чтобы я не мог по телефону рассказать кому-нибудь про эту историю. Обещание выпивки сломило мое последнее сопротивление, и я согласился следовать за ним. Но перед уходом у нас возник небольшой спор из-за денег. Он хотел мне заплатить после выполнения работы, но мне это не понравилось, Наконец, я убедил его заплатить мне две бумажки сейчас, а остальные после того, как я доставлю его любимую пудреницу. Чтобы показать, что я не очень-то доверяю ему, я уложил аванс в конверт с адресом моего банкира и на улице опустил его в почтовый ящик. По крайней мере, если он обманет меня, то не получит свои деньги назад. На улице нас поджидал Паккард, восьмилетней давности, по сравнению с его бриллиантом, это была старая рухлядь, чем я был немного изумлен. Я ждал, пока он устроится на заднем сиденье. Он не сел, а втиснулся в машину. Я был уверен, что все четыре шины лопнут под его весом, но они выдержали. Мне ничего не оставалось, как устроиться рядом с шофером на месте самоубийцы. Мы выехали за город и помчались в. Коушен Райс. Я не смог как следует разглядеть шофера. Он сидел низко склонившись за рулем и смотрел только вперед. Все время, пока мы ехали, он ни разу не произнес ни слова, ни разу не взглянул на меня. Мы долго петляли мимо холмов, пока не оказались на дороге, обсаженной густым кустажником. На этой дороге я еще ни разу не был. Вокруг не было ни души, а в домах не было света. Я все время пытался запомнить дорогу и думал о своих двух сотнях, которые отправил он по почте в банк. Наконец-то у меня появилось немного наличными. Я не обманывал себя насчет работы, которую мне предстояло совершить. Меня наняли для ограбления сейфа. Никогда еще мой мозг не работал так напряженно. Бедная маленькая актриса, грязный миллионер, липовый кинжал мистера Челени — Я не поверил ни одному слову в рассказе Гормана. Ему нужно было что-то другое в сейфе Бретта. Возможно, это действительно пудреница. Не знаю, что именно в ней. Но он захотел ее получить и нанял для этого меня. Он не пожелал рассказать мне, что именно ему нужно в сейфе Бретта. Но он платил мне деньги за взлом сейфа. Я взял его грязные деньги, но это не значит, что я выполню работу. Он сам сказал, что я умен и хитер. Так оно и есть. Я пойду с ним, когда он захочет, но я не стану прыгать в воду, не зная броду. Во всяком случае, именно так я решил про себя. И в тот момент я верил в это. Теперь мы проезжали каньон. Кругом было темно и мрачно. Над землей стелился густой белый туман. Огни машины едва освещали дорогу. Где-то в стороне квакали лягушки. Сквозь туман и облака светила луна и напоминала мне бледное лицо недельного трупа. Звезды блестели, как бриллианты. Внезапно машина свернула в узкий проезд и остановилась в нескольких футах от высокого забора. Потом мы проехали еще немного, и я увидел освещенное окно дома. Кругом было тихо, как в могиле. Здесь было мрачно и уединенно, словно в камере тюрьмы Сан-Квентин. Свет фонаря, стоявшего возле дома, освещал входную дверь. Машина остановилась. По обе стороны входа стояли каменные львы. Дверь была обита железом, как будто обитатели дома готовились к осаде. Шофер вылез из машины и помог выбраться горману Свет фонаря осветил его лицо. И я внимательно рассмотрел его. В его крючковатом носе и тонких злых губах мне почудилось что-то очень знакомое. И я напряг память, чтобы вспомнить, где я его видел, но я не смог вспомнить, где именно, хотя мысль вертелась где-то близко за углом. — Уберите отсюда машину, — приказал Горман. — Не оставьте несколько сандвичей, только сначала вытрите руки — «Будет сделано, сэр», — ответил шофер и мрачно взглянул на Гормана. Нетрудно было понять, что он его ненавидит. Я был рад узнать это. Когда вы играете в такие игры, то приятно знать, кто на чьей стороне выступает. Горман приоткрыл дверь и боком протиснулся внутрь. Я последовал за ним. Мы вошли в большой холл. В его дальнем конце находилась широкая лестница, которая вела во внутренние комнаты. Двери слева вели в комнаты отдыха. Нас никто не встречал. Казалось, что никто даже не поинтересовался, откуда мы взялись. Горман снял шляпу и сбросил пальто. Без пальто и шляпы он выглядел не только представительным, но и опасным. На голове у него осветилась большая розовая лысина, напоминающая танзуру. Я швырнул свою шляпу в кресло. «Заходите, мистер Джексон», — пригласил Горман. «Я хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома». Я прошел в комнату вслед за ним. Он шел передо мной, покачиваясь, словно по палубе корабля. Комната была великолепной. Пара честерфельдовских кресел, обтянутых красной кожей, и три или четыре глубоких мягких кресла, Стояли у камина. На полированном столике красовалась огромная коллекция бутылок и стаканов. Пол был покрыт персидским ковром ручной работы. Французское окно было завешено портьерой. Высокий элегантный мужчина развалился в кресле у окна. «Доминик, это мистер Флойд Джексон, познакомил нас Горман и, обратившись ко мне, представил незнакомца. А это мистер Доминик Паркер». «Мой партнер». Мое внимание больше привлекали бутылки. Но я все же дружелюбно кивнул Паркеру. Он не обратил на меня никакого внимания, лишь высокомерно поджал губы. «Ах!» — детектив усмехнулся он и уставился на свои ухоженные ногти. Я плюхнулся в одно из Честерфильдовских кресел и уставился на него. Он был высокий, строен, волосы зачесаны назад, длинное узкое лицо и безвольный мягкий подбородок больше подошли бы женщине. На вид ему было около сорока лет. Одет был Паркер великолепно. Серый фланелевый костюм, бледно-зеленая шелковая рубашка, галстук бутылочного цвета и такого же цвета ботинки. В петлице торчала красная гвоздика, а тонкие красные губы, Сжимали дорогую сигарету. Горман устроился в кресле у камина. Он уставился на меня, как будто я был звездой стриптиз. «Вы, конечно, не откажетесь выпить?» — спросил он меня, посмотрев на Паркера. «Как ты думаешь?» «Пусть наливает сам», — резко ответил Паркер. «У меня нет привычки прислуживать». «А у меня...» «Варьировал я. Если бы вам не заплатили, вы не были бы здесь. Раз вам заплатили, то не кукарекайте. Выдал он надменно. Пусть будет так. И я направился к столику. Я налил столько, что можно было пускать кораблики, как ребенок, которому велят вымыть руки, напускает целую ванну воды». «Было бы лучше, если бы вы говорили, когда вас спрашивают», — разозлился Паркер. «Не волнуйся, Доминик», — буркнул Горман. Хриплый резкий голос успокоил Паркера, и он вновь уставился на свои ногти. Наступило молчание. Я медленно смаковал виски и махнул рукой Горману, чтобы тот присоединялся. Шотландские виски были не хуже его бриллианта. «Он сделает это?» — внезапно спросил Паркер, не отрывая глаз от своих ногтей. «Завтра ночью», — ответил Горман. «Объясни ему, я пойду спать». Он повернулся ко мне. «Мистер Паркер расскажет вам все, что вы захотите узнать. Спокойной ночи, мистер Джексон». Я пожелал ему того же. В дверях он приостановился и опять посмотрел на меня. Пожалуйста, сотрудничайте с мистером Паркером. Я ему во всем доверяю, он полностью в курсе дела. Все его распоряжения считайте приказом. Окей, — отозвался я. Горман вышел, но его тяжелые шаги еще долго доносились до нас. С Его уходом в комнате стало пусто. Валяйте, — выдал я, устраиваясь в кресле. «Мне вы тоже можете во всем доверять». «Мы не собираемся шутить, мистер Джексон». Паркер выпрямился в кресле, сжав кулаки. «Вам заплатили за вашу работу и заплатили хорошо. Я не нуждаюсь в вашей наглости, ясно?» «Я получил пока всего две сотни», — улыбнулся я. «Если я вам нужен не больше, чем вы мне, можете отправить меня домой». Найдете себе другого слугу. Стук в дверь разрядил обстановку, Паркер холодно разрешил войти и засунул руки в карманы брюк. Вошел шофер с подносом. На нем была белая кортка, несколько великоватая для него. На подносе лежала гора сандвичей. Теперь, когда он был без шляпы, я узнал его. Я видел его в порту. Это был маленький смуглый мужчина с висячим носом. Я удивился, увидев его в этом доме. Несколько дней назад я видел его в лодке. Должно быть, и для него это была новая работа. Он посмотрел на меня, и у него в глазах появилось удивление. Что это значит? Спросил Паркер. Мистер Горман приказал принести Сандвичеса. Паркер встал, подошел к подносу и уставился на сэндвичи. Кто станет есть это дерьмо? Рассердился он. Кто же так режет хлеб дубина? Для сэндвичей нужны тонкие ломтики. Переделать. Быстрым движением он швырнул содержимое подноса в лицо бедному парню. Хлеб и цыплята повалились на пол, куриная кожа застряла в его волосах. Паркер подошел к французскому окну, отдернул штору и уставился в ночную тьму. Он не поворачивался, пока не ушел шофер. «Мы не хотим есть, приятель!» — крикнул я вслед шоферу. «Так что не следует возвращаться!» Шофер ушел, не глядя на меня. Даже его спина выражала скрытую ярость. «Я пригласил вас...» «Не для того, чтобы вы отдавали приказание моему шоферу», — бросил Паркер через плечо. «Если вы будете вести себя, как истеричная старуха, то я лучше отправлюсь спать, особенно если вам нечего мне сказать. Держите себя в руках, приятель». Паркер резко обернулся ко мне, гнев обезобразил его лицо. Я предупреждал Гормана, что с вами придется трудно. Выпалил он, пытаясь овладеть собой. Я говорил ему, что с вами не стоит связываться. Лучше заплатить побольше, чем связываться с дешевым негодяем, вроде вас. Я усмехнулся. Меня наняли для работы, и я сделаю ее. Но я не оскорбляю ни вас, ни толстяка. Если вы нуждаетесь в моих услугах, так говорите, иначе я уйду. Паркер пожал плечами и, к моему удивлению, успокоился. «Хорошо, Джексон», — произнес он. «Не будем ссориться». Я смотрел, как он подошел к столу, открыл один из ящиков и достал сложенный голубой лист. «Это план дома Бретта», — объяснил он. «Изучайте». Я нанял себе еще порцию виски и закурил. Коробка с сигаретами стояла на столе. Затем я развернул бумагу и стал изучать план. Это был настоящий архитектурный план. Паркер, стоя рядом, ткнул пальцем в то место, где находился сейф. «В доме два сторожа», — стал объяснять он. «Это бывшие полицейские, и они быстры на расправу. Там искусная система сигнализации». Но она проходит только у окна и сейфа. Я предлагаю вам пробраться через черный ход. Вот он. Его палец снова уткнулся в план. Вы пройдете по лестнице и окажетесь в кабинете Бретта. Сейф находится здесь. Вот это красная точка. Одну минутку. Резко прервал я его. Горман ни слова не говорил ни о сторожах, ни о сигнализации. Как же это Рекс смогла открыть сейф, не подняв тревоги? Или сигнализация тоже спала? Он ответил без колебаний, как будто всю жизнь ждал этого вопроса. Когда Бред убрал кинжал в сейф, он забыл подключить сигнализацию. «Вы думаете, мне от этого легче?» «Возможно, и нет, но вы не должны из-за этого отказываться». А охрана? Как она обманула их? В это время они находились в другом конце дома. Мне от этого было не легче. Бывшие полицейские ничуть не хуже настоящих. У меня есть ключ от черного хода, заметил он. Так что об этом можете не беспокоиться. Вот как? Вы здорово работаете. Он промолчал. Я взглянул на огонь в камине. Что случится, если меня схватит? Ну, не стали бы вам поручать эту работу, если бы думали, что вас схватит, улыбнулся он. Это не ответ на вопрос. Он пожал плечами. Вы можете сказать правду? Вы имеете в виду эту фантастическую прогулку во сне? Конечно. Вряд ли Редферн поверит в эту басню. Если вы будете осторожны, то вам не придется ее рассказывать никому. Будем надеяться, что не придется. Я допил виски, поставил стакан на стол. Я изучу план в постели. Что еще? Выносите пистолет. Иногда. Завтра ночью вам лучше не иметь его с собой. Мы молча смотрели друг на друга. Я не возьму его. Отлично, завтра днем мы прогуляемся мимо этого дома. Вам не помешает предварительность знакомство с местностью. Меня удивляет ваша девица, как легко у нее все вышло во сне. Хотел бы с ней познакомиться, чтобы перенять ее опыт. Вы снова дерзите? Да. Я вновь наполнил свой стакан. Ужин я закончу в постели Мы наняли вас не для пьянства. Он снова стал злым, как гадюка во время брачных игр. Я думал, что у вас и без спиртного хватит мужества. А я принимаю спиртное вовсе не для этого. Где я могу подпать? Сдерживая свою злость, Паркер направился к двери. Я молча последовал за ним. Мы поднялись по широкой лестнице, он провел меня по коридору и привел в крошечную спальню. Она была настолько мала, что скорее напоминала тюремную камеру. В остальном комната выглядела обычно. «Спокойной ночи, Джексон», — проговорил он и ушел. Я отпил глоток виски и подошел к окну. Открыв его, я выглянул наружу. Лунный свет с трудом пробивался сквозь листву, Внизу я различил плоский широкий выступ, тянущийся вдоль всего дома, и я не придумал ничего лучше, как вылезти из окна. Внизу я рассмотрел лужайку и белое зеркало пруда. Я дошел до конца выступа. Пруд был окружен невысоким забором, на котором кто-то сидел. Кажется, это была девушка, но я не был уверен в этом. Я смог различить лишь крошечный огонек сигареты. Если бы не этот огонек, я бы принял ее за статую, настолько неподвижно она сидела. Некоторое время я наблюдал за ней, но ничего не менялось. Я возвратился к себе в комнату. На моей постели сидел шофер, поджидая меня. Решил подышать свежим воздухом, заметил я, пролезая в окно. Я не показал вида, что удивлен его присутствием. «Вам что-то нужно, не так ли?» «Есть дельце», — шепнул он. «Где я вас видел?» «В порту. Моя фамилия Джексон». «Сыщик?» — я усмехнулся. «Это было больше месяца назад. Сейчас я не занимаюсь этим. Немного слышал об этом. Нарвался на копов. Копы нарвались на меня». Я нашел еще один стакан и наполнил его. Хотите?» Он отрицательно махнул рукой. «Я не могу долго находиться у вас. И им это не понравится». «Думаю, что вы пришли ко мне не ради выпивки?» Он покачал головой. «Здесь не место для вас. Меня это тревожит. Я слышал ваш разговор с этим мерзавцем Паркером. Думаю, что нам надо держаться вместе». «Макс Отис Давно тут? С сегодняшнего дня. Платит мне прилично, но уже собирается увольнять. Мне заплатили до конца недели, а потом я уйду. Сказал им? Нет. Предварительно я отколочу Паркера. Он намного хуже Гормана и все время ко мне придирается. Вы же видели, как он обращается со мной? Да. У меня не было времени выслушивать жалобы Макса. Мне была необходима информация. Чем вы здесь занимаетесь? Он горько ухмыльнулся. Всем. Повар, уборщик, дворник, мойщик машины, Чище одежду, хожу за продуктами, за выпивкой. Давно они здесь обосновались. Не дольше меня. Один день. Их привез сюда я. И обстановку? Нет. Они сняли дом со всей мебелью. Когда они сняли дом? Не знаю. Мне они только приказывают. Они со мной не разговаривают. Их здесь двое. Есть еще девчонка. Так значит, это была девушка. Я допил до конца свой стакан и налил еще. Вы видели ее? Он кивнул. Ругается вовсю, наведет но себя нормально. Ее зовут Ведерэкс. Она втюрилась в Паркера, насколько я понял. Это она сидит в саду у пруда? Возможно, она целый день просидела там. Кто дал вам эту работу? Паркер? Я столкнулся с ним в городе. Он все знал обо мне. Он сказал, что будет платить мне большие деньги. Макс ухватился за стакан. Я бы не стал связываться с ним, если бы знал, что он такой мерзавец. Если бы не его пистолет, я бы ему показал больничные стены в клеточку. Так он носит пистолет? Кобура под левой рукой. Он все время с ним, как будто ему угрожает опасность. Не скажешь ли, Макс, они деловые партнеры? Не похож. Никому не звонят, не пишут. Ни одного телефонного звонка. Кажется, они ждут, что что-то случится. Я усмехнулся. Да, что-то должно случиться. Верно, приятель, ты угадал. Держи открытыми глаза и уши. Мы сможем кое-что разузнать, если будем внимательными. Такие вы ничего не знаете. А зачем вы здесь? Какой-нибудь обман? Не нравится мне все это. Я хочу твердо знать, что все будет в порядке. Я скажу вам кое-что. Эта баба ходит во сне. Макс был изумлен. Что вы имеете в виду? Поэтому я здесь. И еще одна вещь. Она раздевается при каждом удобном случае. Он обалдела, уставился на меня. Я так и думал, что она бесится с жиру. «Веди себя тихо», — подтолкнул я его к двери. «Иди спать». Тебе еще повезет.